Глава первая. Достичь истинного примирения. Всем лицам, имеющим что-либо сообщить Верховному Уголовному Суду Его Величества, следует приблизиться и принять участие. Боже, храни короля и Верховный Суд Его Величества. В зале заседания номер один судья в красном занимает свое место. В своей яркой мантии с черными полосами судья Ренкин, человек невысокий и упитанный, выглядел еще ниже и дороднее. Однако двигался он с удивительным проворством. Под белоснежным париком, сидевшим на его голове не хуже настоящих волос, светилось здоровым румянцем округлое лицо. В небольших узких глазках которое легко было представить сонными, сквозило настороженное внимание, что делало его похожим на директора школы. Мы с Эвелин занимали привилегированные места позади юристов. Помещение отсюда больше напоминало школьный класс, чем судебный зал заседаний. Даже столы были расставлены на подобие школьных парт. Выкрашенный в белый цвет высокий купол завершался стеклянной крышей, затуманенные влажным мартовским утром. Стены были обиты дубовыми панелями. Скрытые под карнизами электрические лампы отбрасывали на купол желтые отсветы высветляя дубовую отделку стен и придавая прочим деревянным предметам в зале желтоватый оттенок. Возможно, сравнение со школьным классом приходило на ум благодаря царившей в помещении казенной чистоте. А может быть... Виной тому было отсутствие спешки и суеты, как в движениях маятника старинных часов. С наших мест лица баристоров были не видны. Лишь мантии и парики, несколько ярусов белых париков с кудряшками на кончиках. Будто школьники на уроке, они наклонялись друг к другу и о чем-то шептались. Слева от нас на возвышении располагалось место для подсудимого, в настоящий момент пустое. Прямо напротив, за длинным столом солиситоров, в глубине зала стояли скамьи присяжных, рядом с ними кабинка для свидетелей. Справа массивные высокие кресла судей, над центральным креслом вертикально висел меч государства. Его честь судья Ренкин поклонился публике на галерке судебным чиновникам и присяжным заседателям. То были поясные поклоны наподобие восточного приветствия. Два секретаря, сидевших за столом под судейским возвышением, одновременно развернулись лицом к суде и поклонились ему в ответ. Эти очень высокие мужчины в париках и мантиях настолько четко и слаженно отреагировали на движение судьи, что на какой-то миг события приобрели характер сценки из представления Панча и Джуди. Затем все сели на свои места, и зал огласился покашливаниями. Судья Ренкин занял место слева от меча государства. Центральное кресло предназначалось для лорда мэра или одного из олдерменов. Нацепив очки в роговой оправе, он взял перо и разгладил широкие страницы большой тетради. Свет мартовского дня, проникавший сквозь стеклянную крышу, на несколько секунд сделался ярче, но вскоре опять потускнел. В зал привели обвиняемого. Невозможно долго смотреть на обвиняемого в зале суда. Я, во всяком случае, не могу, начиная чувствовать себя невольным свидетелем чужого несчастья. В тот раз мы с Эвелин увидели Ансвела впервые. Он показался нам вполне приличным молодым человеком, который мало чем отличался от присутствующих в зале. Обвиняемый был прилично одет и тщательно выбрит, однако что-то в его облике давало понять, что его мало волнует происходящее. Он застыл на своем месте чуть ли не по стойке смирно. Сзади нас расположились несколько любителей скандалов, чьи имена нередко упоминались в светских хрониках. В нашу сторону Ансвел не смотрел. Когда был зачитан обвинительный акт, он ответил «невиновен» голосом неожиданно вызывающим. Далее последовали казенные формулы. Судья, казалось, управлял ходом событий с помощью специальных жестов. Присяжные заседатели начали произносить свою присягу. «Клянусь всемогущим Господом, что буду добросовестно стараться достичь истинного примирения между нашим королем и обвиняемым, за которого отвечаю и вынесу справедливый вердикт, в соответствии с доказательствами. Зал суда по-прежнему невыносимо напоминал школьный класс. Нет, хуже. Кабинет самого директора, обеспокоенная Эвелина, поглядывала на облаченные в черный шелк спины, прикрыла рот ладошкой и тихо произнесла. «Кен, я не понимаю, почему ГМ допустил это судебное заседание. То есть я знаю, что он постоянно на ножах с чиновниками». Когда он встречает министра внутренних дел, у них почти доходит до драки. Но ведь он прекрасно ладит с полицией. Этот старший инспектор... Как его имя? Мастерс? Да, Мастерс. Он следует советам ГМ быстрее, чем приказам начальства. И если ГМ может доказать невиновность Ансвела, то почему он просто не выложил все полицейским, чтобы они закрыли дело? Ответа я не знала. На эту тему ГМ хранил несколько агрессивное молчание. Несмотря на то, что баристеры сидели к нам спиной, было нетрудно разглядеть среди них ГМ. Его одинокая фигура располагалась на левом краю первой скамьи. Локти выставлены далеко на стол, так что тело, облаченное в древнюю мантию, казалось еще шире. Его парик выглядел чрезвычайно нелепо. Справа на той же скамье о чем-то переговаривались представители обвинения. Сэр Уолтер Шторм, мистер Ханли Лоутон и мистер Джон Спрэнк. Их шепот невозможно было разобрать. Стол перед ГМ оставался относительно пустым, чего нельзя было сказать о прокурорах. Пространство перед ними было завалено книгами, стопками аккуратно отпечатанных документов, Желтыми брошюрами с фотографиями, свежими розовыми промокашками. Каждая спина в зале, которую я мог наблюдать, была мрачна как могила. И все же я замечал, или мне так казалось, под привычной маской вежливого внимания, столь популярной в стенах Бейли, искренний интерес, сдобренный таликой иронии всякий раз, когда кто-нибудь бросал взгляд в сторону ГМ. Эвелин тоже замечала это и пребывала в ярости. Ему не следовало здесь появляться. Не сдавалась она. Он подрабатывал адвокатом до войны, но Лолли-Поп сказала мне, что ГМ не надевал своей мантии вот уже 15 лет. Они просто съедят его живьем. «Ты только посмотри на него, сидит там, будто пьяный в стельку!» Если ему станут действовать на нервы, он обязательно сорвется, и ты прекрасно это знаешь. Я должен был признать, что ГМ далеко не безупречный кандидат на роль судебного защитника. Если не ошибаюсь, его последнее выступление в суде прошло не очень гладко. Впрочем, я разделяю мнение большинства свидетелей того процесса, что слова «и так болваны» не самое. Удачное обращение к присяжным заседателям. Однако, как ни странно, дело он выиграл. Пока присяжные произносили свою клятву, в воздухе гудели голоса и скрипели стулья. Эвелин внимательно осмотрела помещение. В нем не осталось ни одного свободного места. На длинном столе солиситоров располагались вещественные доказательства, вложенные в аккуратные конверты или пакеты. Два особенно важных вещдока стояли отдельно, прислоненные к свидетельской кабинке. Неподалеку от них застыл судебный стенографист. Затем Эвелин посмотрела на судью Ренкина, восседавшего на своем месте с отрешенностью йога. «Судья выглядит... сурово». «Он и правда суров», — говорят Ренкин, — «один из самых умных людей в Англии. В таком случае, если парень виновен...» Эвелин произнесла запрещенное слово и сразу осеклась. «Как думаешь, он это сделал?» В ее голосе появилась вкрадчивая нотка, с которой этот вопрос обычно звучал среди зрителей судебных заседаний. «Честно говоря, я считал, что ансвел либо виновен, либо сошел с ума, либо и то, и другое вместе. Я не сомневался в том, что его повесят». Уж он-то сделал для этого все, что было в его силах. Впрочем, размышлять о его вине было некогда. Последние из присяжных, включая двух женщин, без возражений принесли свои клятвы. Обвинительный акт был снова зачитан. Снова раздались покашливания. Наконец, сэр Уолтер Шторм, исполняющий обязанности генерального прокурора, поднялся с места и открыл судебное разбирательство следующими словами. «Ваша честь, господа присяжные заседатели!» В оцарившейся тишине его звучный голос будто доносился из глубокого колодца. Вязаная макушка его парика появлялась перед нами всякий раз, как он вскидывал голову. «Кажется, на протяжении всего заседания мы увидели его вытянутое лицо лишь один раз» когда он повернулся в нашу сторону. Красная, длинноносая, весьма примечательная на вид. Он был беспристрастен и неумолим, напоминая терпеливого директора школы, выговаривающего глуповатому ученику. Его речь, лишенная каких-либо эмоций, отличалась легкими модуляциями и прекрасной дикцией и походила на монолог театрального актера. Ваша честь, господа присяжные заседатели, произнес генеральный прокурор, подсудимые обвиняются в убийстве. Мой долг обязывает меня рассказать, какой линии будет придерживаться обвинение. Прошу не сомневаться в том, что выступающий в этой роли принимает ее весьма неохотно. Жертва преступления, сотрудник банка столицы и округов, на протяжении многих лет пользовался всеобщим уважением. Позже, если не ошибаюсь, он вошел в совет директоров. Подсудимый — отпрыск благородной семьи, получившей прекрасное образование и владеющий значительным состоянием. Фортуна одарила его привилегиями, в которых отказала многим другим. И однако же... Вам будут предоставлены факты, которые без сомнений указывают на то, что мистер Эйвори Хьюм был жестоко убит стоящим перед вами человеком. Покойный был вдовцом и на момент своей смерти проживал в доме 12 на Гросвенор-стрит со своей дочерью, мисс Мэри Хьюм, братом Спенсером Хьюмом и личным секретарем мисс Амелии Джордан. С вечера 23 декабря по 5 января мисс Мэри Хьюм отсутствовала в доме, находясь в Суссексе у друзей. Вы узнаете, что 31 декабря мистер Эйвари Хьюм получил от дочери письмо, извещающее о ее помолвке с мистером Джеймсом Ансвеллом, обвиняемым, с которым она познакомилась у друзей. Также вы узнаете что покойный поначалу был весьма доволен этой помолвкой. Он выразил свое одобрение в ответном письме, в котором принес мисс Хьюм свои поздравления. Позже он высказал их устно, по меньшей мере, в одном телефонном звонке. «Вам может показаться, будто нет ничего удивительного в том, что мистер Хьюм дал свое согласие, учитывая перспективы обвиняемого». Однако позвольте обратить ваше внимание на дальнейшее развитие событий. В промежутке между 31 декабря и 4 января отношение покойного к свадьбе, а также к обвиняемому, неожиданно переменилось. Уважаемые присяжные заседатели, обвинение не может установить, когда и почему произошла эта перемена. Однако оно просит подумать над тем, Каким образом это могло отразиться на обвиняемом? Вы узнаете, что субботним утром 4 января покойный получил от мисс Хьюм еще одно письмо. В нем говорилось, что обвиняемый в тот же день должен появиться в Лондоне. Мистер Хьюм, не откладывая, связался с обвиняемым, а именно... В половине второго позвонил ему на квартиру, расположенную на Дьюк-стрит. Слова, сказанные им по телефону, случайно были услышаны двумя свидетелями. «Вы узнаете, в каких выражениях и в каком резком тоне он говорил с обвиняемым. Вы узнаете, что, бросив трубку на рычаг телефона, мистер Хьюм громко произнес, «Мой дорогой Ансвелл!» «Я разделаю с вами, будьте вы прокляты!» Сэр Уолтер Шторм замолчал. Он говорил беспристрастно, поминутно сверяясь с бумагами. Теперь, когда он выдерживал паузу, взгляды многих людей невольно обратились к Джеймсу Ансвеллу, который безучастно сидел в своем закутке в окружении охраны. Во время того разговора мистер Хьюм попросил обвиняемого приехать на гросвенор стрит в 6 часов вечера. Затем, как вы узнаете, он сообщил дворецкому, что ожидает посетителя, который, вот его точные слова, «может доставить нам некоторые неприятности, так как ему нельзя доверять». Примерно в пять пятнадцать вечера покойно удалился в свой кабинет в задней части дома. Занимаясь банковским делом на протяжении многих лет, он устроил в своем доме нечто вроде конторы, подходящей для работы. Вы узнаете, что существуют три входа в этот кабинет, дверь и два окна. Тяжелая, плотно пригнанная дверь закрывается изнутри на засов, а снаружи на американский замок. В ней даже нет замочной скважины. Оба окна закрываются железными складными ставнями, которые, как вы узнаете, были специально задуманы для защиты от взлома. Именно в этой комнате покойный привык хранить важные документы и письма, которые приходилось забирать из банка. Однако в последние несколько лет кабинет не использовался в качестве сейфа, поэтому покойный не считал нужным запирать двери и окна. Он держал в этой комнате свои трофеи. Уважаемые присяжные заседатели, у мистера Хьюма было хобби. Он увлекался стрельбой из лука. Состоял в Королевском обществе лучников и в обществе кенских лесничих, существующих ради поддержки и развития этого благородного, освещенного веками спорта. На стене его кабинета висело несколько сувениров с ежегодных состязаний. Три стрелы с указанными на них датами – 1928, 1932, 1934. В эти годы покойный завоевал трофеи. И бронзовая медаль, также полученная от кенских лесничих в 1934 году за рекордное количество очков или точных попаданий в цель. В тот вечер, 4 января, мистер Хьюм зашел в свой кабинет примерно в 5.15. А теперь прошу вашего внимания. Он вызвал к себе Дайера, дворецкого, и попросил того закрыть и запереть ставни на окнах. Дайер переспросил ставни, выражая этим удивление, так как покойный не закрывал их с тех пор, как перестал использовать комнату в качестве конторы. «Спокойный ответил. Делай, что я говорю. Думаешь, мне хочется, чтобы Флеминг видел, как этот дурак будет себя вести?» «Вы узнаете, что мистер Рэндальф Флеминг, сосед мистера Хьюма, разделяющий его увлечение стрельбой из лука, живет в доме по другую сторону узкой бетонной дорожки, на которую выходят окна комнаты. я исполнил приказ и надежно запер ставни на щеколды». Стоит упомянуть о том, что два подъемных окна также были закрыты изнутри. Осмотрев комнату и убедившись, что все в порядке, Дайер заглянул в буфет, где обнаружил хрустальный графин полной виски, сифон с содовой и четыре чистых стакана. Затем он покинул комнату. В шесть часов десять минут прибыл обвиняемый. Вы услышите свидетельские показания, которые позволят вам решить, пребывал ли мистер Ансвел в ужасном волнении или нет. Он отказался снять пальто и потребовал, чтобы его немедленно проводили к мистеру Хьюму. Дайер отвел его в кабинет и вышел, закрыв за собой дверь. Примерно в 6:12 двенадцать Дайер, который остался стоять в узком коридоре за дверью, услышал, как обвиняемый сказал. «Я пришел сюда не для того, чтобы совершить убийство, разве что это будет абсолютно необходимо». Несколько минут спустя раздался крик мистера Хьюма. «Молодой человек, что с вами, вы сошли с ума?» Затем послышались звуки, о которых вам расскажут позже. Генеральный прокурор снова сделал паузу, на этот раз весьма небольшую. Сэр Уолтер Шторм входил во вкус, хотя голос его по-прежнему оставался беспристрастным, и он произносил слова все с той же тщательной артикуляцией. Единственным жестом, что он себе позволял, было движение указательного пальца, которое он медленно направлял на присяжных, когда читал с листа. Шторм был высокого роста, и полы его мантии слегка колыхались в такт его речи. В этот момент Дайер постучал в дверь и спросил, все ли в порядке. Его хозяин ответил, да, все хорошо, уходи. что тот и сделал. В 6.30 мисс Амелия Джордан спустилась со второго этажа и, прежде чем выйти из дома, решила заглянуть в кабинет. Она хотела постучать, но услышала, как обвиняемый воскликнул, «Поднимайтесь!» «Поднимайтесь, черт возьми!» Мисс Джордан попробовала открыть дверь, но та была заперта на засов. Тогда она побежала по коридору и вскоре наткнулась на Дайера. «Они там дерутся, убивают друг друга. Останови их!» — крикнула она. Дайер ответила, что, пожалуй, будет лучше вызвать полицию. «Раз ты такой трус!» — сказала мисс Джордан беги позови мистера флеминга на это дайр возразил что неразумно оставлять мисс одну в доме будет лучше если она сама сходит за мистером Флемингом. она пошла и встретила соседа выходящего из своего дома вернувшись они нашли дайра на пороге кухни с кочергой наперевес и все трое направились к двери в кабинет дайр постучал Спустя минуту они услышали тихий скрип, в котором верно распознали звук отодвигаемого засова. «Я говорю, верно, господа присяжные заседатели, ибо засов действительно двигали. Этот засов очень тугой, и требуется определенное усилие, чтобы его отодвинуть», сам обвиняемый неоднократно об этом упоминал. Обвиняемый приоткрыл дверь на несколько дюймов, разглядел стоящих в коридоре и распахнул ее до конца со словами «Ну что ж, пожалуй, вы можете войти». Оставляю на ваше усмотрение, стоит ли расценивать это высказывание как весьма легкомысленное, учитывая обстоятельства, которые были таковы. Мистер Хьюм лежал на полу между окном и столом. В какой именно позе вы узнаете позже? фронзенной стрелой, торчавшей из его груди. Вы узнаете, что это была одна из трех стрел, висевших на стене кабинета. Именно там ее видели в последний раз, когда покойный был жив. Относительно этой стрелы мы предоставим медицинское свидетельство, согласно которому она вошла в тело с такой силой и в таком месте, что попала точно в сердце и стала причиной мгновенной смерти. Вы узнаете со слов привлеченного эксперта, что стрела никак не могла быть выпущена из лука, но использовалась как колющее оружие наподобие ножа. Вы узнаете от сотрудников полиции, что стрела, которая много лет висела на стене, была покрыта пылью, кроме одного места, где остались весьма разборчивые отпечатки пальцев. Наконец вы узнаете, что отпечатки принадлежали обвиняемому. Что же произошло, когда он открыл дверь мисс Джордан, мистеру Флемингу и Дворецкому? Вскоре все трое установили, что обвиняемый находился в комнате наедине с трупом. Мистер Флеминг спросил, кто это сделал. На что обвиняемый ответил, «Полагаю, вы скажете, что это сделал я». Мистер Флеминг сказал, «Выходит, его убили вы. Надо вызвать полицию». Тем не менее, они продолжили изучать комнату и нашли, что окна и железные ставни были закрыты изнутри. Далее мы покажем, что обвиняемый был обнаружен наедине с убитым в закрытом помещении где не нашлось буквально ни малейшей щели или трещины, через которые мог бы выйти или войти другой человек. Пока мистер Флеминг обыскивал комнату, обвиняемый сидел в кресле и с совершенно невозмутимым видом, вам подтвердят это свидетели, курил сигарету. Раздался чей-то громкий кашель, который несколько разрядил напряженную обстановку. Люди зашевелились. Не могу точно сказать, с какими чувствами присутствующие слушали речь генерального прокурора, однако в такие моменты всегда возникает определенная атмосфера. Тогда в зале суда она была зловещей. Позади нас, на местах отведенных для сотрудников городской земляной корпорации, сидели две дамы. Одна симпатичная, одета в леопардовый жакет, вторая... Невзрачная дурнушка с густым слоем косметики на породистом лице. Следует отдать им должное. Они не ерзали на стульях, не смеялись и не болтали в полный голос. Их злорадный шепот слышали лишь мы одни. «Представляешь, я видела его один раз на вечеринке», — говорила леопардовая дама. «Все это ужасно возбуждает». «Только представь, через три недели его повесят!» «Тебя это правда забавляет, дорогая?» — отвечала плосколиция. «Лично я считаю, что в зале суда могли бы поставить стулья поудобнее». Сэр Уолтер Шторм положил ладони на стол и пристально рассматривал присяжных. «Итак, господа присяжные заседатели!» Что скажет обо всем этом сам обвиняемый? О том, как очутился в комнате наедине с убитым? Как объяснит отпечатки пальцев на оружие? И зачем ему было приносить с собой в дом заряженный пистолет? Об этом факте вы узнаете позже. Дальше вы услышите, что говорил обвиняемый в тот вечер, обращаясь к мистеру Флемингу, Дайеру и доктору Спенсеру Хьюму, который появился вскоре после того, как было обнаружено тело. Слова обвиняемого уже включены в протокол, составленный детективом инспектором Мотрамом, на основании допроса в 0 часов 15 минут 5 января. Инспектор Мотром и сержант Рэй отвели подсудимого на Довер-стрит, где он добровольно сделал заявление, которое я намерен вам зачитать. Это заявление я делаю по своему желанию и без принуждения, зная, что все сказанное мной будет записано и использовано в суде в качестве улики. Я желаю себя оправдать, так как полностью невиновен. Я прибыл в Лондон этим утром в 10.45. Покойный знал о том, что я буду в городе так как моя невеста сообщила ему письмом о том, что я сажусь на девятичасовой поезд во Фроненде, в графстве Суссекс. В час тридцать мистер Хьюм позвонил мне и попросил навестить его в шесть вечера. Он сказал, что хочет уладить дела относительно своей дочери. Я приехал к нему в шесть десять. Он тепло встретил меня. Несколько минут мы поговорили о стрельбе из лука. Когда я заметил три стрелы на стене, он сказал, что они по-прежнему остры, и ими можно убить человека. Тогда я ответил в шутку, что пришел к нему не для того, чтобы совершить убийство, разве что это будет абсолютно необходимо. Я уверен, что в тот момент дверь не была закрыта на засов, а в моих карманах не лежало никакого оружия. Я сказал, что хочу жениться на мисс Хьюм и прошу его согласия. Он предложил мне выпить, и я согласился. Мистер Хьюм налил нам виски с содовой в два стакана. Затем он провозгласил тоз за мои успехи и объявил, что полностью одобряет нашу свадьбу. Сэр Уолтер Шторм поднял голову от своих бумаг. Казалось, целую вечность он буравил взглядом присяжных заседателей. Нам не было видно лица, однако затылок его парика был весьма выразителен. Обвинение просит вас поверить подсудимому, что покойный действительно позвал его, чтобы уладить дела относительно его дочери. В остальном вам придется самостоятельно решить, насколько это заявление правдоподобно. Не успевает подсудимый войти в дом, как разговор заходит о стрельбе из лука и мистер Хьюм в самой дружелюбной манере замечает, что одной из стрел на стене можно убить человека. Весьма странное развитие событий, впрочем, позволяющее подсудимому пошутить по поводу убийства. Еще более странно то, что после тех слов, которые покойный произнес раньше тем же днем в присутствии свидетелей, он желает подсудимому успехов и дает согласие на свадьбу. Посмотрим, что здесь написано дальше. Я выпил примерно половину стакана, когда голова моя закружилась, и я почувствовал, что теряю сознание. Я понял, что в мой напиток что-то подмешали, но не мог произнести ни слова. Затем я начал заваливаться вперед на стол. Последнее, что я услышал, были слова мистера Хьюма. «Что с вами? Вы сошли с ума?» Когда я пришел в себя то по-прежнему сидел в кресле, хотя был уверен, что раньше с него упал. Чувствовал я себя ужасно. Посмотрел на часы. Была половина седьмого. Затем я заметил ногу мистера Хьюма, торчащую из-за стола. Он лежал там, мертвый, в точности, как вы видели. Я попросил его встать, еще не понимая, что произошло. Потом я обследовал комнату и заметил, что одна стрела исчезла со стены. Попробовал открыть дверь, но она была заперта на засов. Тогда я подошел к окнам и увидел, что ставни закрыты на щеколду. Меня осенило, что в убийстве наверняка обвинят меня, поэтому бросился на поиски стакана с виски, которым меня угощал мистер Хьюм. Однако найти его не смог. Графин снова был наполнен, как и сифон содовой. Четыре стакана в буфете стояли чистыми, хотя мы определенно использовали два из них. Этого я объяснить не могу. Вскоре я снова подошел к двери, чтобы внимательнее ее осмотреть. Заметил пыль на своей руке и вернулся к телу, чтобы изучить стрелу. В тот момент раздался стук в двери. У меня не было выбора, так что я ее открыл. В комнату ворвался крупный мужчина, за ним слуга с кочергой в руке. Мисс Джордана осталась стоять на пороге. Вот все, что я могу вам сказать. Ни разу в жизни не касался я той стрелы. Сэр Уолтер Шторм зашуршал бумагами, складывая их на стол в аккуратную стопку. Такое же шуршание донеслось из разных концов зала. Леопардовая дама прошептала по моему ансвел совершенно сошел с ума ты так думаешь дорогая откликнулась плосколиция какая же ты наивная он просто хочет чтобы все так решили шш господа присяжные заседатели произнес сэр волтер разводя руками будто бы в некотором замешательстве Я не собираюсь комментировать ни это заявление, ни вещественные улики, которые будут представлены вам свидетелями и сотрудниками полиции. Как понимать эти странные показания, как будет их толковать сам обвиняемый и мой уважаемый ученый-коллега, все это выходит за рамки моей компетенции. Суть обвинения такова, что этот человек, испытав на себе гнев Эйварих Юма, Узнав о его неожиданном твердом намерении не допустить свадьбы, повздорил с ним и жестоко убил ни в чем не повинного старика. В заключение я хотел бы напомнить, что ваш долг установить, подтверждают ли предоставленные вам улики вину подсудимого или нет. Это неприятная процедура, однако она совершенно необходима. Если вы придете к выводу, что обвинение не смогло, несмотря на всю очевидность, достаточно обосновать свою позицию, прошу вас принять оправдательное решение без малейших колебаний. Я откровенно признаю, что мы не способны назвать убедительную причину, по которой отношение покойного к обвиняемому резко изменилось. Однако враждебность это является неоспоримым фактом, который я призываю вас положить в основание всего дела. Если вы затем посчитаете, что обвинение вполне доказало свою состоятельность, прошу вас не допустить, чтобы слабость характера подсудимого стала одной из линий его защиты. Вы обязаны в таком случае без малейших колебаний приговорить обвиняемого к высшей мере наказания предусмотренный законом.